страшная смерть. Однажды один человек, чувствуя голод, сидел за столом и ел котлеты. А рядом стояла его супруга, и все говорила о том, что в котлетах мало свинины. Однако он ел и ел и ел, и ел, ел, покуда не почувствовал где-то в желудке смертельную тяжесть. Тогда, отодвинув коварную пищу он задрожал и заплакал. В кармане его золотые часы перестали тикать. Волосы вдруг у него посветлели взор прояснился, уши его упали. На пол, как осенью, падают стополи желтые листья, и он скоропостижно умер. Апрель 1935 года.